организация языка. Словарь и грамматика. Вот, наверное, я уже говорю. Значит, мост устроить так, чтобы в нём есть словарь и грамматика. Понимаем же, рату, естественно. Словарь для ней не то, что полный дом. А это списки каких-то таких-то единиц. Но когда я говорю единицы, я каждый раз останавливаюсь, потому что единица а что, что такое единица, понимаете? Единица это чего? Слов категорий объектов э-э, кусков, из которых слова составлены, то есть морфем, или целых фраз, или целых текстов. Если я помню из их целый текст и ничего с ним не делаю, то строго говоря, я могу сказать, что это единицы. Это, конечно, очень условно, и, правда, за мной историки, за вами я так не сказала. Но теоретически говорят, да, если я не как-то трансформирую эти объекты, не произвожу их полной делителя, То есть в любом случае это списки чего-то, да? И второе, что есть в мозгу, а больше там ничего похожего нет. Это э тоже списки, но правил. Причём этих правил очень много, и они ирратически организованы. И мы не понятие не имеет как. То есть возьми это правило, а если это не работает, возьми это. А если это ты берёшь, то к нему ты возьми это, это, это и да говорит о том, что понятие диалога э должно быть применено не только к социуму или к разным объектам, разным субъектам, разговаривающим в кавычках друг с другом, но и в э мыслительный процесс. Выготский пишет: "Перерастание диалога между разными людьми в диалог внутри одного мозга". Бахтин пишет, события жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на, на рубеже двух сознаний. Диалогические рубежи пересекают все поле живого человеческого мышления. Мы не можем мыслить иначе, как диалогически. Внутри себя нет времени и возможности говорить об этом. Это мышление происходит, это другой синтаксис, это другой тип языка. Это то, что Выгодский, Иллурия и ряд других людей называли внутренней речью и внутренняя речь имеют свои характеристики, на которые у нас внутри. Сейчас. Это другое построение. Вячеслав Вселыч Иванов, крупнейший семиотик, академик, лингвист, культуролог и как-то так, пишет, «Процессы обмена информацией внутри мозга и внутри общества — это разные стороны единого процесса. Библия — процессы внутреннего диалогизма — это столкновения радикально различных э логик мышления. Вот, например, первый стал проводить параллель между двуполой жадной структурой человеческого мозга и культуры. Он говорил: биполярность, а тем более многополярность неот народа, вот его слово на самом деле. А как минимальная структура семиотической организации? На всех уровнях мыслящего механизма писал Локк. То есть он говорит: "Преращение знания происходит только тогда, когда мы имеем дело с неоднородных полюс. Когда я сам с собой согласен, ничего из этого не выходит. И когда мы друг с другом согласны, на этом всё кончается. Я говорю это слово, вы говорите это слово. Дальше что? Что вот что нам дальше делать? То есть начинается, э, как бы, наращение информации и превращение знания, когда, когда мы е согласны, когда мы получаем новую информацию. Итак, все они были увлечены правым и левым мозгом. Я это были бы огромные списки, так что я только некоторые вещи скажу. Правый мозг, мы знаем, отвечает за, в смысле, правое полушарие отвечает за гештальтное восприятие, за выведение или выявление релевантных компонентов из ситуации. То есть я не вообще всю ситуацию беру, а правое полушарие сразу ловит релевантные черты. Это является характеристикой данного объекта. Именно это. Все остальное это можно пренебречь. За относительно высокую скорость принятия решений правое полушарие быстрее. За классификацию цветов, запахов, за ориентацию в пространство и времени за оценку жестов, выражения лица и вербальной просуды. Этот список гораздо больше. Это просто основные вещи. Да? Левый мозг обеспечивает логические процедуры,